Глава 25 Этого солдата из отряда Вадера звали Тиомом. У него была унылая физиономия фермера, водянистые глаза и веселый нрав. Язык, кстати говоря, у парня оказался без костей. Он трепался без остановки, перепрыгивал с одной темы на другую с легкостью блохи, меняющей дворовых собак. И порядком меня утомил. Но я стоически терпел, и в отличие от всех остальных воинов, не посылал его в бездну, за что сразу же стал своим в доску и лучшим другом на все времена. Столь важная оценка не могла не порадовать Шена. Целитель едва сдерживал издевательский хохот. Я мечтал о том, как при случае отвешу тумака бывшему ученичку Цейра-Сани и, не слушая Тема, лишь иногда кивал. Двое яры отправившиеся впереди нас, летали, едва не касаясь крыльями облаков. И закладывая крутые виражи, чтобы не врезаться в торчащие из дымки острые заснеженные скалы, Теом держал арбалет у седла, грел руки у себя под мышками и вспоминал, как он кутил в каком-то приморском городишке три года назад. Из-за камня перескакал Юми и, заглядывая мне в глаза, тревожно сказал о собаке. Спустя несколько мгновений следом за ним появились Гонор и Латун, рыцарь из полками лорда Ранда, Круглолицый статный богатырь, вооруженный фальчионом и чеканом. В отличие от Кальна, Вадера и Ранда, этот леопард вместо привычных доспехов носил лишь кольчугу, надетую поверх кожаной куртки, а на плечах — лисий плащ с тяжелым капюшоном. — Впереди на набаторцы! — хмуро бросил северянин. «Да, — Да ну! — Тём схватился за арбалет. — скока Не знаем. На перешейке старая имперская башня, в окнах горит свет. На стене видели одного патрульного, — сказал рыцарь. Возможно, ли туны скажут больше. Идемте, надо доложить Ранды и Вадеру. — Их больше сорока, — сказал Ягул, когда весь отряд собрался вокруг разведчиков. — Пройти мимо башни не получится, — продолжил Гонор. — Тропа идет через крепость. — Что с воротами? — спросил воин по кличке Капуста. — Закрыты. Они нас не встречают. — Надо прорываться, — сказал самый молодой из яры Это вам легко. Улетели и поминай, как звали. А Тор покачал головой. Если там белые... — Не думаю. — Влезла в разговор Тиф. — Что им делать в такой дыре? Эта тропа не настолько важна. Я уверена, — В башне гарнизон из сплошных бездельников и неумех. Все опытные воины уже на севере. — Нам хватит и этих, — пробурчал Вадер, не замечая пронзительного ветра, дующего здесь со всех сторон. Небо было еще темным. До рассвета оставалось с четверть нара. Отряд рубак отправился вперед полтора нара назад, оставив лошадей на нашей временной стоянке. Шен и Ушли вместе с воинами. Я не слишком радовался, что они окажутся в гуще сражения, но ребята уже взрослые и не нуждаются в моих советах. Целитель немного нервничал, его выдавало лицо, а вот ходящая была куда более сосредоточена и отрешена. А вот ходящая была куда более сосредоточена и отрешена. Лартун и Лук стали ее личными охранниками. Стражник на прощание хлопнул меня по плечу, На этот раз сдержался от упоминания жабы и пожелал мне большой удачи. Я пожелал ему того же самого, посоветовав остаться в живых. Они ушли в ночь. Вместе с молитвой о Тора, оставив меня, Кально и Тиф с десятью яра. Ягул и Ярак, тот молчаливый тип, с которым я поделился плащом, лично занялись моей сбруей. Они трижды обследовали врезающиеся мне в плечи живот и грудь веревки, Я, не удовлетворившись этим, проверил еще дважды. — Лук тебе лучше отдать, — сказал я Фар. — Получишь, когда приземлишься. Ты и так слишком тяжел. Я безропотно отдал тяжелый брус одному из рыжекрылых. «Готов — Готов? — спросил меня Ягул. — Разве можно быть к такому готовым? — мрачно ответил я, чем вызвал их улыбки. Вы точно присмотрели нормальную площадку, чтобы развернуться с луком такого размера? Ты уже говорил, все в порядке, останешься доволен. Надеюсь, вы не заблудитесь в темноте? Доверься нам. Три пары рук вцепились в веревки, захлопали крылья, обдавая ледяным ветром. Меня рвануло вверх, и ноги оторвались от земли. желание закрыть глаза не возникало, высоты я давно не боялся. Серые тени гор, бело-серый поток, серо-черные силуэты деревьев. Не скажу, что мы летели высоко, но расстояние до земли было вполне серьезным. Надеюсь, еарры удержат меня и донесут до места. Чем дальше мы находились в воздухе, тем выше поднимались, и тем сильнее сжималось ущелье. Лицо, хоть и замотанное шерстяным шарфом, мерзло, кожа стекло мелким снегом. Голые участки обжигало огнем. Небо стремительно светлело, и вершина, ловившие приходящие с востока скудные солнечные лучи, озарила бледным утренним светом. Яры летели тяжело. Их большие крылья едва не задевали друг друга. По приказу Ягула Ярак отпустил меня и поднялся выше. Летуны получили возможность маневра. Левая стена ущелья приблизилась. Мы двигались, почти касаясь каменных выступов о которой ничего не стоило разможить себе голову. Мои носильщики захлопали крыльями чаще и сильнее, зависли над небольшим карнизом и, подав мне знак, отпустили. Я приземлился на обледеневшие камни, поймал лук. яры рухнули куда-то вниз и исчезли из поля моего зрения. Не глядя по сторонам, я с трудом натянул тетиву, расстегнул ремень, удерживающий на спине чехол, в котором у меня было две дюжины стрел. Быстро заполнив колчан, положил у ног оставшиеся стрелы и оглядел местность. Стены ущелья сближались здесь настолько, что крепость полностью перегораживала пространство между ними. Приземистая, сложенная из плотно пригнанных камней, она казалась продолжением скалы и высилась над извилистой тропой хмурым троллем. Прямо подо мной находилась четырехугольная башня заснеженной крышей. До нее было не больше 65 ярдов. Во дворе, обнесенном прямоугольником стен, стояла длинная казарма, рассчитанная на три десятка человек, а также несколько деревянных построек, порядком разрушенных временем. У ворот горели факелы, но с каждой минкой их свет бледнел и отступал перед слабыми солнечными лучами. На стенах я увидел двух солдат, вооруженных луками. Во дворе были еще пятеро. Двое только что пришли от реки, Тянущейся у стен крепости. Они несли воду в ведрах. Один рубил дрова, Еще пара трепалась у входа. Окна казармы были темными. Надо полагать, половина гарнизона еще дрыхнет. В башне на самом верху Наверняка находился еще кто-то, Но с того места, где я стоял, Заглянуть в окна было нельзя. Я видел только крышу. Зато двор оказался как на ладони. Я не опасался, что меня заметят. Люди редко смотрят вверх. Но все же старался не высовываться слишком сильно. Вытащил нож, присел, тремя точными ударами отколол от площадки слой льда. Еще не хватало подскользнуться и загреметь вниз. Спустя минут пятнадцать я увидел приближение Яры. Они сбросили кально на противоположной стороне ущелья чуть ближе к крепости, чем меня. По сути дела, он оказался напротив окон башни, что увеличивало долю риска. Дозорные могли его заметить, но иного выхода не было. Лук Кальна в три раза легче, чем мой, менее дальнобойный и мощный. Кальн заметил меня, поднял руку. Я сделал то же самое, показывая, что вижу его. Еще одна партия Яра осторожно опустила тиф Ярдах в семи от меня на совсем мизерной площадке, завершавшейся удобным выступом стены. За ним оказалось удобно спрятаться, и можно было не опасаться упасть. И все равно, проклятая, глянув вниз, выругалась так, что даже я услышал. Она скорчила мне кислую рожу и села, прислонившись спиной к скале. яра расположились где-то наверху, на пиках, ожидая сигнала. Их вооружение составляли очень легкие луки, и метательные дротики. С последними ребята обращались крайне ловко. Для ближнего боя у них были ятаганообразные тесаки, но летуны никогда не спешили лезть в рукопашную. Я задрал голову и увидел сидящего ярдых в двадцати надо мной Ягара. Он походил на крылатого вестника Милота, виденного мной на фреске одного старого храма. Тот точно так же сидел на насесте, сложив крылья, положив подбородок на колени и обняв их руками. Удача мне сопутствовала. Ветер дул слабый, сонный и ровный. Снежинки летели чуть под углом к земле, не кружились и не меняли направления. Я очень не кстати вспомнил тот день в Альцгаре, когда не стала ходящей, и началась вся эта история. Еще раз, внимательно изучив местность, я наконец-то увидел наш отряд. Он прятался за камнями, рядом с мостом, возле самой реки. Ближайшая группа находилась в шагах в двадцати от полоскавшего одежду на набатерца. Ну что же, ждут только меня. Я снял варежки, оставаясь в перчатках, натянул и отпустил тетиву. Упряжение при таком ветре и расстоянии пол и четверть пальца. Стрела попала чуть ниже левой лопатки. Человек ткнулся головой в воду, Его тут же подхватил поток, пронес под мостом и утащил прочь. Место набаторца тут же заняли Гонор и Милорд Ранда. Возле них пошевелился заснеженный камень, и я узнал к бабака. Бласк, как и все, не собирался упускать возможности подраться. В следующий миг прозвучала неслышная команда, и воины побежали к мосту. Впереди несся Квагер, за ним, отставая на шаг, северянин и рыцарь. Следом остальные. Не следя за их продвижением, я снял лучника на стене. Он очень неудачно упал во двор, привлекая внимание. До меня донесся приглушенный крик. Кто-то юркнул в казарму, кто-то начал озираться по сторонам. Двое бросились к воротам. Второй лучник на крепостной стене тоже не успел выстрелить. Его накрыл кальн. Во дворе началась настоящая охота на фазанов. На моем счету прибавилась та парочка, что была у ворот. Ни один из них даже не успел отскочить от створок. Из здания башни выбегали люди. Некоторые умники закрывались щитами. Южане поняли, что стреляют с гор и старались держаться стен. С башни в атакующих полетели арбалетные болты. Кто-то из наших упал, остальные продолжали бежать к воротам. Вокруг них замерцали полупрозрачные купола. Работа Шена и Роны. «Порк, не спи!» Заорал я, выпуская одиннадцатую стрелу. Она не могла пользоваться своими обычными фокусами, вроде поднятия мертвецов для паники противника и остальными черепушными заклятиями, указывающими на темный дар. Но в арсенале проклятой были и другие действия. Башня содрогнулась, из верхних окон и бойниц хлестнуло васильковое пламя, сжигая всех, кто находился внутри. Огонь держался не дольше двух ун и исчез точно так же, как появился, оставив после себя черный дым, который смешивался с падающим снегом и медленно поднимался к небу. Несмотря на наш скальный обстрел, южане успели захлопнуть маленькую калитку, через которую ходили к реке. На несколько ум они почувствовали себя в безопасности от тех, кто бежал по мосту. Однако в следующий миг створки с грохотом влетели внутрь дома, подмяв под себя несколько набаторцев. Десять яр спрыгнули со скал и, сложив крылья, спикировали на крепость, швырнув впереди себя дротики. Я выругался. Они перекрыли мне сектор обстрела. Внезапно снизу стали бить зеленые лучи, и шесть фигурок с обожженными крыльями упали во двор, а четверо уцелевших летунов бросились в рассыпную. В башне все-таки оказался один белый. Зеленый шар, огромный, стремительный, вылетел из толчи на набаторцев и устремился ко мне. Деваться было некуда, разве что прыгать вниз. Но Тиф, на мое счастье, успела отбить вражеское плетение, и шар долбанул в соседнюю гору, развалив ее вершину. Проклятая сражалась с некромантом и в воздух гремел от заклятий. Я пытался стрелять сквозь кипящий шторм, Но стрелы рассыпались, не преодолев и половину пути. У меня их осталось всего десять штук, и я стал ждать удобного момента, скребя зубами от отчаяния и злости. Бабак и Гонор поднажали. Квагер врезался в южан. С двух сторон его прикрывали Северянин и Ранда. Началась рубка. Наш отряд уже оттеснил противника от разрушенных ворот, когда буря над крепостью внезапно стихла. Сиф ликующе закричала и тут же шарахнула вниз чем-то ледяным и колким, развалившим северную часть казармы и поразивших тем, кто там находился. В водовороте драки я не видел Шена и Рону, но то и дело замечал вспышки их дара. В небе вновь появились уцелевшие яры. Они спикировали в тыл огрызавшимся противником, швырнули оставшиеся дротики и взялись за тесаки. Я снял какого-то арбалетчика, забравшегося на стену, чтобы удобнее было стрелять. И спустя еще минку сопротивление на баттерцев захлебнулось. Все было кончено. Яро, немежко полетели к кальну, чтобы снять его с высоты. С грохотом обвалились перекрытия крыши учдящей башни. Хмурое небо продолжало затягиваться черным дымом.